В Дни Победы. Глава первая. В Москве. И вот я в третий раз в Москве. Трудно передать те чувства, которые испытывал каждый фронтовик, приезжавший в те дни в столицу. Сколько раз от имени Родины, после незабываемого дня 5 августа 43 -го года, Дня Победы над немцами в битве на Курской дуге, салютовала нам столица. Вспомнилось, как в ноябре 42 -го года я, рядовой летчик, отправлялся отсюда на фронт, Как уже бывалым летчиком в июне 44 -го года получал здесь назначение на должность заместителя командира полка, а сейчас я закрываю свой боевой счет и на нем 330 боевых вылетов, 120 воздушных боев, 62 лично сбитых самолета. И когда я стоял у микрофона и от имени воинов первого белорусского фронта благодарил Родину, благодарил великого Сталина за неустанную заботу о нас фронтовиках и передавал привет москвичам... Я так волновался, как никогда в жизни. События развертываются стремительно. Взят Берлин. Германия безоговорочно капитулирует. Мысленно переношусь к себе в полк. Представляю себе боевых друзей в эти дни всенародного ликования. Задерживаюсь в Москве. Мне будут вручать вторую медаль «Золотая звезда». В День Победы я в столице. Как хороша была Москва в тот день великого торжества. Улицы в огнях иллюминации, тепло, в ясном весеннем небе пролетают эскадрильи самолетов и сбрасывают красные, зеленые и белые ракеты. На улицах так много людей, что они идут плечом к плечу, поют, смеются, говорят друг с другом, словно все они давным-давно знакомы. Военных встречают ликующими возгласами. Я счастлив. Мне довелось увидеть столицу в День Победы. во имя которой я столько раз вступал в смертельный бой с врагом. Только жалею об одном, что нет со мной друзей-однополчан, как хорошо было бы пройти вместе с ними по праздничной Москве, как хорошо было бы шагать сейчас рядом с Евстигнеевым, Амелиным, вместе с которыми я был здесь в напряженные ноябрьские дни 42 второго года. Мои раздумья неожиданно были прерваны, меня подхватила толпа, и я полетел в воздух под возгласы «Качать летчика! Ура сталинским соколом!» Ура советской авиации!